Почтенные старушки были очень недовольны тем, что среди присутствующих они не могли насчитать и пятидесяти лиц знакомых. Откуда понабрался весь этот люд? Молодые девушки щеголяли своими обнаженными плечами. У одной молодой женщины... В шиньон был воткнут золотой кинжал, а стан ее облекался точно броней из стекляруса. За другой мужчины следили с улыбкой. До того вызывающее впечатление производил ее смелый туалет с юбками, обхватывавшими ее фигуру вплотную. Весь цвет этого конца сезона был тут налицо. Все то, что терпится на почве светских развлечений, весь тот сброд, который хозяйка подбирает между случайными знакомствами. В этом обществе, Громкие исторические имена толкались бок о бок с именами, стяжавшими позорную известность. Тех и других привела сюда одна и та же жажда наслаждений. Жара становилась нестерпимой а фигуры кадрили велись в своей стройной симметрии среди этой переполненной гостиной. Однако графиня сегодня очень шикарно, заметил Лефлюаз, стоя у двери, которая вела в сад. Она смотрит на 10 лет моложе своей дочери. Кстати, фукармон. Не можешь ли ты разрешить мое недоумение? Ван Девер голову готов был прозакладывать, что у нее нет икр. Этот аффектированный цинизм умел надоесть его собеседникам, а потому Фукармон ограничился тем, что кинул ему небрежно. Об этом можешь расспросить своего двоюродного братца. Кстати, вот и он. В эту минуту к ним действительно подходил Фошри. В качестве близкого друга дома он проник через столовую, чтобы избежать толкотни в дверях. В начале зимы он опять сошелся с розой и делил свои чувства между ней и графиней, тяготясь до крайности этой двойной интригой и не зная, как отделаться от той или другой из этих женщин. Связь с Сабиной льстила его тщеславию, но розу он находил более забавной. К тому же последняя успела привязаться к нему искреннюю страстью. Нежность ее принимала характер супружеской верности, что приводила в отчаяние миньона. — Послушай, о чем я хочу тебя спросить? — проговорил Лефруаз, хватая своего родственника за руку. «Ты видишь эту дому в белом шелковом платье?» С тех пор, как полученное им наследство придало ему дерзкой самоуверенности в обращении, он постоянно подразнивал Фошри, вымещая на нем таким образом старую обиду за те насмешки, которыми он осыпал его в первое время по приезде его из провинции. Ну, словом, туда даму в кружевах. Журналист приподнимался на цыпочки, все еще не понимая, в чем дело. — Ты спрашиваешь про графиню? — догадался он наконец. — Ну да, милейший. А разреши, пожалуйста, мое недоумение. Я держал пари на десять луидоров, что у нее нет икр. И он захохотал, радуясь тому, что ему удалось подеть этого молодца, от которого ему в прежнее время так больно доставалось. на Фашри, нисколько не удивляясь, только пристально посмотрел на него, «Какой то идиот?» — проговорил он, наконец, пожимая плечами. Затем он пожал руки остальным присутствующим, между тем, как опешивший Лафлюаз задумался над тем, действительно ли его выходка была так остроумна, как ему сначала казалось. Разговор перешел на другую тему. Со времени скачек. Банкир и Фукармон примкнули к этой компании, которая постоянно толпилась в нише улицы Вилье. Из разговора оказалось, что Нана поправляется, что граф каждый вечер приезжает узнать о ее здоровье. Фашри, слушая этот разговор, имела забоченный вид. Утром этого дня у него с Розой произошла ссора, во время которой она без церемонии объявила ему, что послала роковое письмо. «Суйся-ка теперь, голубчик, к своей знатной барыне. Посмотрим, как-то тебя примут». Однако после долгих колебаний он все-таки решился отправиться на бал. Ему не хотелось показать себя трусом, но глупая шутка Лефлюаза расстроила его, невзирая на наружное спокойствие, с которым он ее принял. — Что с вами? — спросил его Филипп. — Вы как будто нездоровы. А нет, нисколько. Я просто заработался. от Оттого я и приехал так поздно. Затем, с видом полнейшего равнодушия, он сделал одно из тех геройских усилий, которые остаются неведомыми миру и благодаря которым пошлые жизненные драмы Приходят к благополучной развязке. «Однако», — проговорил он, — «я еще не раскланился с хозяевами дома. Вежливость прежде всего. У него даже хватило духу пошутить». «Ты с этим согласен, идиот», — обратился он к Лефлюазу. И он стал проталкиваться сквозь толпу. Громкий голос лакея уже не выкрикивал более имен пребывающих гостей. Но у двери граф и графиня все еще разговаривали со входившими дамами, которые их задерживали. Наконец он добрался до них. Компания, стоявшая у двери балкона, приподнималась на цыпочки, чтобы лучше видеть сцену, которая сейчас произойдет. Все были уверены, что Нана проболталась. «Граф не заметил его», — пробормотал Жорж. «Ах, смотрите, он оборачивается». «Ну вот, теперь... сейчас начнется...»